Глава 1 Военная база дитетки 3 25 октября 3 часа 32 минуты. Ночью база освещалась скудно. Впрочем, как и все юго-восточное приграничие зоны, за исключением, может быть, Горностай Поля и страхолесья. Даже с высоты птичьего полета удалось рассмотреть лишь огни посадочной площадки и фонари вокруг нескольких охраняемых объектов в поселках. Раноя и «Дитятки». Такая же картина вырисовывалась и в районе военной базы, расположившейся ближе к утонувшей в диких зарослях Андреевки, чем к дитяткам. Там слегка подсвечивались только жизненно важные объекты, а в жилой, торговой и нескольких вспомогательных зонах царил полнейший мрак. С точки зрения инспекторов из Объединенного штаба Международных изоляционных сил, такая экономия была лишней, Но сопровождающий делегацию человек в штатском имел на этот счет другое мнение. «Приземлимся, все поймете», — пообещал он офицерам. «А пока просто поверьте на слово. Такая плотная светомаскировка не прихоть». «Опасаетесь воздушных налетов? В зоне завелись летающие твари?» — спросил полковник Дорогин. Формально руководитель инспекторской группы. «В нашем плане они не учтены, или мы планировали инспекцию, исходя из неполных данных?» «С воздуха пока угрозы нет», — Штатский покачал головой. «Пока». «Но коль скоро некоторые мутанты освоили телекинез, логично ожидать от них и успехов в освоении левитации. Так что угрозы нет именно пока». «Очень интригует», — иронично заметил другой инспектор, представитель белорусской группировки. Такие загадочные слова. Левитация, телекинез. Пока. Ненадолго это ваше пока, Владимир Иванович. Вопрос не ко мне. Все верно. Третий офицер, представитель российского генштаба, кивком указал на иллюминатор вертушки. Вопрос к зоне. Собственно, потому мы и прилетели. А планы? При всем уважении к объединенному штабу, это лишь рамки, в которых следует действовать. Коридор, юга. Вы согласны? «Вы понимаете нас?» Четвертый офицер, натовский полковник Юга Паркер, только молча кивнул. Понимал и говорил он по-русски прекрасно, но пока не видел смысла вмешиваться в беседу. С его точки зрения разговор шел ни о чем. Просто чтобы скоротать время. Такого рода занятия полковник не любил. 20 лет службы в зеленых беретах научили его мыслить исключительно по существу. Штабное словословие его утомляло. Его ведение предстоящей операции было простым. Появится угроза реагировать, не отбыть начеку. Дойти до цели, выполнить боевую задачу и вернуться. Вот и все планы, рамки и коридоры. Почти все, не считая небольшого поручения по линии одного известного ведомства, обожающего совать нос в чужие дела. Поручение было мелким и не шло вразрез с убеждениями полковника, Но разыгрывать ради его выполнения шпионские спектакли Хьюго не собирался. За это ему не доплачивали. Надо разведчикам, чтобы все было по правилам. Пусть летят сюда сами. Бюджет у контора не маленький. Господин Остапенко. Хьюго поднял руку, привлекая внимание коллеги в штатском. Где здесь научный сектор? Вон там. Остапенко указал на темное пятно между двумя относительно хорошо освещенными участками базы. «Слева склады, и справа боксы с техникой и ремзона. Между ними три ангара. Это и есть научный сектор. У вас там свои дела?» «Если останется время», — сохранив невозмутимое выражение лица, — ответил Паркер. «Там работает один мой приятель. Хочу повидаться». «Думаю, время будет», — штатский кивнул. «Послезавтра. Приготовьтесь к посадке, господа офицеры». Несмотря на поздний, а точнее ранний час... Встречали инспекцию сразу трое чинов из местного штаба. Первым к площадке подошел подполковник в форме украинской армии и с жетоном дежурного офицера на клапане камуфляжной куртки. Подсветив фонариком, он быстро пробежал глазами по предписанию, поздоровался со Стапенко и поприветствовал других инспекторов. «Подполковник Фоменко», завернув, представился он Стапенко. «Согласно предварительному распоряжению Объединенного штаба, со мной командир сводного отряда спецназа полковник Казакевич и начальник Центра подготовки военных проводников майор Краско. Добро пожаловать на базу Д-3!» «Полковник Дрогин», «Полковник Паркер», «Подполковник Аншаков» и «Майор Куделя» — представил офицеров Остапенко. Инспек... «Инспектора от всех четырех группировок Международных изоляционных сил». «Прошу за мной, господа офицеры, в жилой сектор». Подполковник Фоменко сделал шаг назад и в сторону, и указал направление. «Отставить», — скомандовал Остапенко. «Времени в обрез. Полковник Казакевич, проводите нас в помещение, где мы могли бы спокойно поговорить. Только недалеко. Остальные свободны». Казакевич окинул беглым взглядом штатского и сделал вывод, что камуфляж этого человека не имеет отношения к его истинной профессиональной принадлежности. Что было написано в мандате, Остапенко, командир спецназа, пока не знал, но и без того видел, что киевский фрукт очень даже непрост. Скорее всего, на оставшихся дома погонах у него большие звезды, и вообще полномочия не ограничены. беззвучно выругался. Работать с такими пингвинами хуже всего. Вседозволенность плюс иллюзия всезнания о зоне. Даже поблизости от нее — Все равно, что пистолет с взведённым курком у виска. Одно неосторожное движение, резкий звук, вспышка, толчок и пеши кролог. А потом рапорты и объяснительные, почему не уберег высокое начальство от опрометчивых шагов. Вгораздило одним словом. «Можем пройти в спецхранилище, вон там, за башней», — Казакевич указал на небольшой ангар, примерно в треть от стандартного. «И от дождя, и от ушей в самый раз». Надеюсь, не радиоактивные артефакты в нем спецхранят, пробормотал белорусский офицер. Резервное, коротко пояснил земляку Казакевич. Но аквариум полный. Никакая шпионская техника не возьмет, гарантия. А специальное, потому что там хранятся трофеи и расположен небольшой арсенал штатного оружия. Запас для особых оперативных мероприятий. Для инспекторов вроде нас, перевел Москвич. «То, что надо», — одобрил Остапенко. «Шаг... Э -э, идем. <къем> «Вот именно», — подумалось Казакевичу. «Нарядился в цивильное? Соответствуй». «Не шагом марш, а идем, конспиратор». «Точно угораздило, иначе не скажешь». Спецназовец встречал подобные инспекции уже не впервые и точно знал, о чем говорил. Вернее, думал. После того, как международные силы организовали вокруг зоны более-менее приличный кордон... Проверять его работоспособность стало, стали все, кому не лень. Инспекции сыпались словно осенний дождь, вроде бы нерегулярно, но на самом деле не реже раза в неделю. Иногда по две, а потом семидневный перерыв, но чаще более равномерно. Самыми урожайными на это дело были среда и четверг. Сегодня, например, был как раз четверг. Правда, на этот раз Казакевич подозревал, что группа прибыла по иному графику. Не чтобы развязаться с делами к выходным, а исходя из каких-то особых соображений. Очень особых, наверное, если приперлись за сутки до выброса. О том, что сейчас в зоне самый паршивый период, они не могли не знать. Но все-таки прилетели. Вывод так и задумано. Что ж, что же их настолько заинтересовало? Неужели ЗОВ? Или они нацелились не на саму зону, а на... промышляющий в ней контингент. В принципе, накануне выбросов при выходит достаточно много народу дрейфовать на волнах гравитационных ударов. Удовольствие так себе. Если инспекторам нужна свежая информация из первых рук, получить её в полном объеме удобнее всего именно сейчас. Эта версия, на первый взгляд, выглядела правдоподобнее предыдущей. Перевалочная база Официально центральный пункт целового обеспечения международных изоляционных сил на самом деле имела гораздо больше функций. Кроме складов, рембата и казарм, здесь располагался еще и армейский вербовочный пункт, госпиталь, рядом главная базарная площадь приграничья, на которой ежедневно совершались тысячи черных сделок. Талкеры продавали здесь хабар, который торговцы всех мастей скупали и тут же перепродавали в втридорога барыгам-развозчикам. В отдельном секторе базы работали военные ученые, а за невысоким забором трудились над изучением артефактов и их коллеги из частных фирм. Еще два сектора считались сугубо жилыми, но на самом деле в них процветали питейные заведения. В двух буферных зонах между торговым и... складским и научным секторами были расположены сектора, где базировались подразделения военных проводников и патрулирующих зону отрядов международных сил. А неподалеку от базы, на берегу Вересни, между Карпиловкой и Тереховым, обосновался еще и обширный палаточный лагерь для гостей. То есть для тех, кто скупал хабар или же интересовался другими сторонами жизни приграничья. С точки зрения любого столичного генерала, такая структура военной базы, пусть и вспомогательной, была откровенным плевком на все существующие уставы и полным бардаком. Но жизнь поблизости от зоны диктовала свои законы, и до поры до времени объединенный штаб закрывал глаза практически на все, что творилось в дитятках три. Впрочем, это не означало, что на базе царила анархия. Просто все обитатели д 3 сумели приспособить правила своих сообществ к законам, по которым существовали соседи. Нашли компромисс. Зона оказалась слишком сложной загадкой, чтобы искать ответ поодиночке, и первыми это осознали, как ни странно, военные. Осознав, они впустили на базу торговцев, за которыми потянулись старатели, затем гости и так далее... Обмен живой информацией, получение для исследований в военных лабораториях любых артефактов, обмен опытом — все это оказалось на руку и нашим, и вашим. То есть эксперимент получился на удивление удачным. На том все и сошлись. Вот по этой причине версия насчет сбора инспекторами информации прямо на территории базы и показалась поначалу Казакевичу наиболее удачной. Однако, когда группа прошла в спецхранилище и принялась изучать собранные там трофеи, полковник понял, что частично заблуждается. Какими бы кабинетными крысами не выглядели пятеро инспекторов, по блеску в их глазах Казакевич безошибочно определил, как минимум трое свои, бывшие спецы. Остапенко, Паркер и Дорогин. Они прилетели сюда уж точно не для «экзитполлов». Они собирались в зону. Скорее всего, и единственный, кто в ней бывал, Остапенко. Потому он и назначен руководителем операции. А другие пойдут впервые, но боевой опыт имелся у всех троих. На кой черт к ним пристегнули подполковника и майора? Первый выглядел типичным знайкой, а второй — штабным павлином. Вопрос к командованию, но Казакевич подозревал, что знает ответ. Просто для комплекта. Силы ведь международные. Последние сомнения развеял сам Остапенко. Он вручил Казакевичу предписание. Совсем не то, что показывал дежурному офицеру. А сам завел негромкую беседу с российским и украинскими инспекторами о достоинствах и недостатках, стоящих в ближайшей пирамиде винторезов. Говорили офицеры негромко, коротко и по существу. С полным знанием дела. Казакевич покосился на инспектора от НАТО. Тот также не стал терять времени. Полковник Паркер заложил руки за спину и двинулся вдоль пирамид, изучая ассортимент. Казакевич проводил инспектора ревнивым взглядом. В том, что этот янки выберет себе самое лучшее и продвинутое оружие, спецназовец не сомневался. Следом за Паркером на, на экскурсию двинулся и майор Куделя. Но этот глазел... На оружие, как на выставочную экспозицию, где-нибудь на ярмарке вооружений. Просто хлопал глазами, задерживая взгляд на знакомых армейских образцах, игнорируя ружья и удивленно таращась на вычурного вида западные винтовки. Интересы полковника и майора совпали только однажды. Оба на несколько секунд остановились у традиционной подставки с двумя японскими мечами, катаной и вакидзаси. попавшими в спецхранилище не из зоны, как большинство трофеев, а из торговых рядов, где были конфискованы во время рейда военной полиции. Полюбовавшись шедеврами восточных мастеров, инспекторы двинулись в разных направлениях. Куделя вернулся к пистолетам, явно прицениваясь к Беретте, а Паркер направился к тому самому заветному стеллажу, на котором стояли ящики с тщательно упакованным оружием не для всех. Казакевич скрипнул зубами. Наверняка выберет ФН. Или модифицированный Энфилд. Ну не грозу и не СВУ точно. Вон какой индюк. Русским оружием побрезгует. Надо было не оставлять им всем выборов. Сучить калаши вперед. «Ознакомились?» — спросил штатский, когда полковник вернул ему документы. «Так точно. Задача привычная. Из пункта А в пункт Б и обратно. За сутки. Штатная ситуация». «Но я вижу, есть вопросы», — Остапенко внимательно взглянул на полковника. «Так точно. Вы хотите попасть в заброшенную лабораторию, вернее, в подвал, бывший морг под МСЧ-126 в Припяти?» «В связи с этим два вопроса. Понимаете ли вы, насколько близко придется подойти к центру зоны? И откуда у вас информация, что в этой лаборатории спрятан некий сверхсекретный артефакт?» Мы готовы рискнуть, полковник. Игра стоит свеч, поверьте. А насчет источника информации увольте. Разглашению не подлежит. Уверен, ваш источник заблуждается. Казакевич нахмурился и покачал головой. В лаборатории давно никто и ничего... никого и ничего нет. Сталкеры вычистили ее год назад. Крайний раз я лично заглядывал туда в начале сентября. Там только пыль, кости и карлики. «Заглядывать можете куда угодно, полковник!» Остапенко чуть повысил голос. «Хоть девицам под юбки, хоть к водяным в колодце! Ваша информация меня не волнует! Моя группа пойдет по указанному в задании маршруту, и вы дадите двоих опытных проводников!» «Проводников готовит майор Краско!» «Их дадите вы, полковник!» Удерживая повышенную тональность, отрезал Остапенко. «Где вы их возьмете? Меня не волнует!» И группу прикрытия дадите тоже вы, а не командир линейного батальона. Понимаю, это не соответствует принятой в вашем гарнизоне практике, но таковы требования штаба. Координатором операции назначили вас, полковник. Будьте любезны выполнять приказ. Есть, Казакевич вяло козырнул. Будут особые распоряжения чисто технического плана. Остапенко смягчил тон, как бы предлагая мировую. Командиром группы назначен полковник Дорогин. Я останусь на базе и буду постоянно на связи. Проводников должно быть не меньше двух, по одному на пару. Гостей. За артефактами не гоняться, брать только необходимые для успеха миссии мутантов, избегать, с людьми вступать в бой только при крайней необходимости. В общем, чем незаметнее будет группа, тем лучше. Это наши стандартные правила. Полковник не спешил принимать мирную инициативу гостя и продолжил сугубо официальным тоном. Как прикажете, но считаю своим долгом предупредить до гравитационного выброса ровно сутки. Риск весьма велик. Вы знаете, что такое выброс. Это обширная гравитационно-энергетическая аномалия, попав в которую очень трудно остаться в живых. Со стороны это выглядит почти как ядерный взрыв. Ударные волны, ослепительные вспышки, нестабильность материи, жесткое излучение — все в наличии. Укрыться можно только в глубоком и прочном бункере или же за пределами зоны. Зачем нам эти проблемы? Мы можем снизить риск на порядок, если выйдем после того, как там отгрохочет и отсверкает. Нет, полковник, произнес Остапенко устало. Мы пойдем сегодня и постараемся уложиться в оставшиеся 24 часа. «Но почему не пойти после выброса?» — не выдержал Казакевич. «Зачем такие гонки?» «Таков приказ объединенного командования, полковник. Еще вопросы?» Дальше спорить и убеждать было бессмысленно, и спецназовец оставил эту затею, хотя идти... «Черт с ними, пусть идут!» «Хотят угробить двоих проводников, пусть гробят! Краско подготовит еще...» «Одна проблема — группа прикрытия. Своими ребятами Казакевичу рисковать не хотелось...» Впрочем, и эта проблема решалась, если правильно подобрать людей. В конце концов, сутки не час. За сутки можно пройти всю зону насквозь, от Андреевки до Усова, и вернуться. Были бы опыт и желание, а опытных и охочих работы бойцов в отряде у Казакевича хватало. «Вопросов нет, могу поднять группу хоть сейчас. Мои люди всегда готовы к работе. Проводники тоже постоянно на БД. Разрешите вызвать?» Ценю ваш энтузиазм, полковник, но пока менять планы не будем. Выход группы назначен на 5 утра. Сверим часы. Этот штатский, однако, был не прост в квадрате. Полковник Казакевич покрутил в голове основные моменты беседы и с удовлетворением отметил, что прокачал господина Остапенко верно и выводы сделал правильные. То, что он не гражданский, хоть и не носит погон, было ясно сразу. А потому этот вывод достижением не являлся. А вот что являлось, так это свежий вывод, что к военному ведомству какой-либо страны, участвующей в блокаде зоны, он не имеет ни малейшего отношения. Нет, это не было парадоксом, и вывода насчет генеральских погон не отменяло. Просто генералом Остапенко числился по другому ведомству. Скорее всего, этот Остапенко из разведки, из чьей не так уж важно, гораздо важнее другое. В зону отправляется серьезная инспекция. Зачем? Командиру отряда спецназа этого знать не полагается. Не на прогулку точно, и этого достаточно. чтобы проникнуться серьезностью момента и настроить на нужный лад всю команду, как проводников, так и группу прикрытия, но все равно хотелось бы понять, что забыл этот Остапенко. В брошенном бункере. Почему надо ломиться туда именно сейчас, когда в зоне все мутанты бесятся, как нечисть на шабаше? А люди звереют и становятся хуже монстров. Если этот разведчик действует осознанно, дело плохо. Наш шанс есть. А вот если его подставили, накачав дезой, шансов ноль. Все ясно, Владимир Иванович. Казакевич спрятал подальше мрачные мысли и взглянул на свои командирские. 3.59 и 57 секунд. Три, две, одна. Отследив движение секундной стрелки на своем массивном хронографе, полковник кивнул. Итого ровно час до запуска суточного обратного отсчета. В 5.00 начинаем операцию. Детали плана и рабочие моменты согласуются с полковником Дорогиным. С этой минуты он командует группой. Работайте, полковник Казакевич. Я буду на территории. Он перевел взгляд на полковника Дорогина и кивнул, как бы отдавая ему эстафету. «Отсюда, думаю, и выйдем?» Дорогин вопросительно взглянул на Казакевича. «После того, как выберем оружие и подгоним экипировку?» «Все в вашем распоряжении», — спецназовец обвел пирамиды с оружием и стеллажи с амуницией широким жестом. «С меня только сухпа и вода и транспорт. И сталкеры». Вот и отлично. Дорогин с усмешкой взглянул на Остапенко. А вы разве не проводите нас, господин куратор? Провожать группы до околицы не в моих традициях. Удачи всем, господа офицеры. Встретимся здесь же ровно через сутки и один час. Жизнь на перевалочной базе не затихает никогда. Во всех секторах хоть что-нибудь да происходит. Даже дождливой осенней ночью. Особенно заметно это, конечно, в торговом секторе. Разнокалиберные палатки и вагончики, тенты и наспех сколоченные щитовые домики громоздятся почти друг на друге. В лабиринтах узких улочек и в едва заметных проходах между торговыми точками можно заблудиться, и даже если ты постоянный посетитель этого рынка муравейника. За неделю, что обычно приводят, проводят в зоне сталкер, палатки могут поменять хозяев, а торговые ряды могут неоднократно перестроиться, приспосабливаясь к нуждам новых владельцев. Или к запросам покупателей. Например, когда в моде были батарейки, ими торговали почти на каждом углу, но интерес к ним довольно быстро угас. Часть нерасторопных торговцев разорилась, и вскоре на всех улочках зазвучали бодрые выкрики новых зазывал рыбки, медузы, кристаллы, ежи. Только у нас самые качественные ночные звезды и лунный свет. Остапенко протолкнулся между покупателями в легких плащах. По виду это были явно европейцы, скорее всего немцы, которые, подсвечивая фонариком, приценивались к удачному и довольно дорогому экземпляру морского ежа. Такие артефакты обнаруживались поблизости от аномалий. Ржавые волосы и, по заверению сталкеров, серьезно усиливали сопротивление пси всевоздействия. Некоторые торговцы утверждали даже, что, имея в подсумке такого ежа, можно легко разминуться с контролером. Верить им следовало по известной формуле, что слышим, делим, что видим, умножаем. Но даже если их заверения были правдивы только наполовину, артефакт стоил того, чтобы выложить кругленькую сумму. Правда, непонятно, зачем он понадобился этим немцам, явно не намеренным совать нос в зону и встречаться с мутантами-псиониками. Впрочем, тут существовал один нюанс, если хорошенько шарахнуть ежа Озим. Он становится своеобразной прыгающей игольчатой миной. Как раз это свойство артефакта вполне объясняло интерес европейских гостей. Остапенко незаметно вынул из кармана телефон и сделал вид, что отвечает на звонок. Камера, изготовленном по спецзаказу мобильным, сработала бесшумно. «Пригодится», — мельком взглянув на получившийся снимок, подумал Остапенко. «Хороший ракурс, оба в полоборота». А что в ночном режиме, не беда, компьютер обработает. Будет картинка хоть на глянцевую обложку. Впереди замаячил знакомый логотип на линялой вывеске, и Остапенко оставил побочное занятия, вновь полностью сосредоточившись на текущем деле. Торговая точка Фарида Мухаммельшина была самой приличной в ряду. Во-первых, не какая-нибудь палатка или дощатая хибарка, а настоящий морской контейнер, В сравнении с точками других перекупщиков, это было просто гипермаркет по площади и оснащению. Во-вторых, у магазинчика Фарида имелась еще пара неоспоримых преимуществ. Небольшой дизельный электрогенератор и черный ход. Ну и в-третьих, стенки обычного на вид контейнера были сделаны из стали с приличным содержанием ванадия и хрома. Говоря по-русски, из листовой брони. Кроме Фарида, об этом знали немногие. В ближайших к зоне районах вообще никто не знал. Но Остапенко был как раз из тех, кто в курсе. Собственно, он сам и торговался с лукавым Мухаммельшиным, вербуя его в информатора. Такой замечательный контейнер, энная сумма и нечто вроде секретного мандата на самый крайний случай вполне устроили торговца. И он начал исправно отстукивать донесение лично уважаемому Владимиру Ивановичу. Причем подписывал донесение он довольно экзотическим ником «Финн». Почему Фин Остапенко не спрашивал. Но ну, захотелось человеку поиграть в шпионов, пусть играет. Главное, чтобы от чрезмерного старания не приукрашивал информацию. Остановившись у внешнего прилавка, частично застекленного, поэтому можно даже сказать, у витрины, Остапенко несколько минут неторопливо разглядывал образцы полувоенного и туристического снаряжения. Затем изобразил на лице заинтересованность неплохим цейсовским биноклем и вошел в магазинчик. Несмотря на ранний час, у Фаридов уже были покупатели. Какой-то хмурый мужчина в типичной робе сталкера негромко торговался с хозяином заведения, предлагая мясо и душу. Остапенко незаметно усмехнулся. Жаль, нет артефактом мозги. А то был бы полный комплект для сделки с нечистым. А в углу, разглядывая набор китайских ножей, а швейцарские, замер какой-то парнишка. Одет юноша был странно, почти как ходок, и все таки чуть иначе. Особенно неуместным выглядел длинный кожаный плащ в стиле 90-х. Но это было объяснимо. В юном возрасте всегда хочется походить на овеянных романтикой волков и зубров любимой профессии. Но не всегда это получается. Причины бывают разные, иногда просто не хватает понимания. Зачем и что действительно необходимо всегда таскать с собой, а что берется лишь в зону. Но чаще причины имеют финансовый характер. Хорошая экипировка сталкера стоит весьма недешево. Заметив нового клиента, Фарид Спора свернул дела со стремительно уставшим сталкером, Купил все все им предложенное по средней цене и коротко объяснил юноше, что такие замечательные ножи ему явно не по карману, так что лучше бы он шел в 107-й ряд Гоши до Сарабу, который торгует почти такими же только китайскими. Но зато по цене в 10 раз ниже юноша пробормотал невнятно что-то вроде благодарности и растворился в предутренних сумерках. Оставшись наедине с новым гостем, грузный и солидный Фарид мгновенно преобразился. Теперь он выглядел как типичный мелкий барыга в компании очень богатого и влиятельного клиента. Черные масляные глазки торговца заблестели от глубокого почтения, спина слегка согнулась, а все три подбородка подались вперед, зависнув наподобие индюшачьего зоба над жирной грудью, незаметно переходящей в огромный живот.